День 12. Укроти свои триггеры. В пятый день мы обсуждали отказ от компромиссов. Сегодня мы сделаем еще один шаг в этом направлении и воспользуемся этими компромиссами как триггерами для позитивного действия или мысли. Желание пойти на компромисс превратится из негативного искушения в позитивное напоминание. Например, когда накатывает желание съесть печенье, используй его как подсказку выпить большой стакан воды. Когда начнёшь искать компромисс, чтобы пропустить утреннюю медитацию, используй свою изворотливость как напоминание произнести мантру пять раз, а потом приклей зад к полу и медитируй. Не отмазывайся от того, чтобы пойти учить детей читать в качестве волонтёра, а используй желание полениться, чтобы подкрепить свою заинтересованность. Используй импульс сказаться больным на работе как триггер представить себе восхищённые детские лица, когда до них вдруг дойдёт новое слово. Когда тебя охватит искушение встать на вечеринке возле закусок и набить рот сыром, представь, как нежеланный вес утекает прочь из твоего тела. Если возникает мысль отпустить саркастичную шутку, сделай кому-нибудь комплимент, включая самого себя. Главное — держать эту замену в голове, чтобы быть готовым к искушению. Придумай позитивное занятие или идею, запиши её в своём блокноте и достань в следующий раз, когда компромисс нагло решит пристать к тебе и твоей привычке. Ты сам выбираешь, как реагировать на любую поступающую информацию. Осознанно реши использовать свои триггеры в качестве позитивных напоминаний, а не убийц привычек. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси ее вслух, скажи ее себе, говори ее весь день. Почувствуй ее, увидь ее, полюби ее, поверь в нее, восхитись ей, стань ей, повтори ее. А потом повтори еще раз. Произнеси ее перед сном и сразу как проснёшься.